Глава 1. В преступном мире существует четко выраженная криминальная иерархия, а это значит, есть лицо, занимающее высшее положение, в связи с чем обладающее непререкаемым авторитетом. Человек, следящий за соблюдением остальными правильных понятий и внутренних законов. Несмотря на то, что я очень далека от всего этого, о лавре была наслышана. О нем говорили осторожным шепотом. Жесток, принципиален. Он тот, кому плевать на все и всех. И если мне уже известно, что мой муж-кабан безжалостное животное, стоит учесть и то, что в нем не наберется и 10% той безжалостности, которая имеется в Лавре. Без преувеличения. Обратиться к нему с просьбой о защите все равно, что встать на табуретку с петлей на шее. Но разве у меня есть выбор? Когда я считала, что встретиться с Лавром будет очень сложно, чертовски ошибалась. Это оказалось невозможно. Позавчера я оббивала порог его городской квартиры. Но если быть точнее, то охрана не пропустила меня дальше вестибюля элитного жилого комплекса. Вчера я больше двух часов проторчала, целуя высокие закрытые ворота его загородного дома. Нервно прохаживалась по дорожке перед ними, подпирала их спиной. Неотрывно глядела в маленькую черную точку уличной камеры. Почему-то я была абсолютно уверена, что кто-то там в глубине дома наблюдал за моими мучениями. Видел всё, в том числе мои искусанные, побелевшие от волнения губы. Но не открывал. определенно издевался, не иначе. «Этот кто-то наверняка охранник», — успокаивала себя. «На тебя смотрит охрана, поэтому просто нажми эту чёртову кнопку звонка ещё раз». «И еще, Пусть у них там перепонки полопаются!» Ушла ни с чем. Однако сдаваться вовсе не собиралась. Сегодня я настроена решительно. Подслушав телефонный разговор мужа о том, что вечером лавр будет в небезызвестном мужском клубе, который находится в самом центре столицы на Причистинской набережной, я собираюсь и еду туда. Чтобы попасть внутрь закрытого пафосного заведения, мне приходится подкупить бармена. Выгребаю и отдаю ему всю наличность из кошелька, а за это он любезно открывает для меня дверь черного входа. Присаживаюсь за барную стойку. Шум музыки, кажется, разрушает барабанные перепонки, но это ничто по сравнению с тем, как грохочет в ушах мое сердце. Осматриваюсь. И только в этот момент я вдруг отчетливо понимаю, что совсем не знаю, как этот лавр выглядит. Могу только предположить, что ему должно быть хорошо за 50, среднего роста и плотного сложения, непременно с проседью, может, даже с большой лысиной. А еще с животом. Обязательно. Первым делом пробую разговорить бармена, но парень лишь отрицательно качает головой, хотя я по глазам вижу, знает. Разглядываю одну мужскую компанию за другой, поочередно их отметая. Несколько раз отвлекаюсь на напористо вибрирующий в руке телефон и натужно сглатываю, потому что вижу на дисплее имя мужа. Нетрудно догадаться, что кабан разгневан до крайности. Еще чуть-чуть и начнет землю рыть носом. Время идет и я всерьез начинаю паниковать. Но именно в этот критический момент в дверях клуба наконец появляется лавр. Такого невозможно не заметить. Ему не больше 35, очень высокий. Он явно выделяется из своего шумного и веселого окружения. Статью, разворотом плеч, безупречным чеканным профилем. Без особого труда и усилий возвышается над всеми, просто потому что чувствует слабость в других в то время как сам источает только силу, неоспоримую. Лавер смотрит на всех так, будто далеко не каждого здесь считает человеком.